домин позвонил с утра пораньше. Часы показывали девять. Трубку подняла я. «Это ты?» — услышала я мужской голос сразу догадалась, кому он принадлежит. «А, Леонид Анатольевич!» «Да. Извини уж, но вчера из головы моей напрочь вылетела спросить твое имя». «Меня зовут Женя». «Прекрасно. Надо будет запомнить. А то видишь ли, у меня очень плохая память на имена». «Неудивительно», — хмыкнула я, вспомнив репутацию Думина. Я подумал, что если мы собираемся на природу, выезжать следует пораньше. Пожалуй, вы правы, но мне нужно время, чтобы подготовиться. Полчаса хватит? Думаю, да. Отлично. Как ты смотришь на то, чтобы я за тобой заехал? Нормально. Значит, через полчаса? Да, до встречи. Я попрощалась с Думином и отправилась к себе в комнату собираться.